Екатерина Романова. Жениться за 30 дней или замуж по-быстрому. Пролог. Итак, Клод, у нас осталось ещё 30 дней, оптимистично заметил Райан, перебирая струны гитары. Вы хотели сказать всего 30 дней, сэр. Поправил высокий мужчина в годах. Твой вечный пессимизм раздражает. Как там Сандра и Бэлл? Сандра отказалась ехать в турне. Графики не совпадают. А Бэлл явно не наш случай. Это почему? Мужчина оторвался от игры и задумался. — Она подходит, к тому же без ума от меня. — Сегодня она вам изменила. — Изменила? — удивлённо фыркнул блондин, снова тронув упругие струны. — И кто он? — Ванесса, одна из ваших манекенщиц, сэр. Мане... — мужчина запнулся и от удивления даже не смог закончить фразу. Что за мир? Ну что за нравы? Я в ужасе, но не теряю надежды. У нас всё получится. Я бы на это не рассчитывал. За 11 месяцев вы не смогли найти ту самую. Почему думаете, что получится за один? Чувствую. В очередной раз, уже уверенно ударив по струнам, заверил он Сейчас, Клод, я чувствую, что всё получится. К тому же, я великолепно разбираюсь в девушках. Мы прокатимся по Свету и найдём всех устойчивых к магии певца. Одна из них рано или поздно упадёт к моим ногам. Прошёл почти год, но ни одна из ваших пассий не согласилась на замужество. Я слишком хорош для них, и девочки это понимали. Если позволите, сэр, вы делаете всё неправильно. Да что ты? И как много в твоей жизни было женщин? Одна, с гордостью отчеканил мужчина и получил насмешку в ответ. Одна. И кто? Это несчастный блондин, развалившийся на кожаном диване, даже от игры оторвался. Моя жена. Пауза. во время которой Райан скривился, а Клод с легкой грустью улыбнулся, окунувшись в воспоминания. — А как много жён было у вас, сэр! — Дерзишь? — Скорее, намекаю. — Хорошо. Ну, давай так. Тридцать дней и две попытки. Если за первые две недели я не справлюсь, то за дело возьмешься ты. — Как вам будет угодно, сэр? Клод покорно склонил голову, заложив руки за спину. Вот, и договорились, радостно подмигнул Райан и переключился на игру. За время разговора у него родилась мелодия, слова к которой пришли сами собой. Очередная песня, чтоб покорить сердца девушек, станет платиновым хитом и неизменно принесёт звезде очередные пару миллионов.